— Тоже со мной. Он все осознавал. Он видел все, что окружает его. Он знал, что он в госпитале, что вокруг него товарищи, что сестры и няни ухаживают за ним, что он был ранен и что с ним произошло что-то ужасное. Но он чувствовал, что живет в каком-то тумане, что мир стал не тот, что был раньше, что он сам стал какой-то другой, что теперь все иначе. Что же это? Что же с ним? В результате ранения я все забыл, чему когда-то учился и что когда-то знал. Я все забыл, после ранения Сызнова начал расти и развиваться до некоторого момента, а затем вдруг мое развитие приостановилось и так находится в недоразвитом положении и до сего времени. Главное же недоразумение было в моей памяти. Я забыл все на свете и теперь снова начинаю осознавать, запоминать, понимать уже той памятью, который я пользовался еще в детстве. Я сделался от ранения в полном смысле слова «ненормальным человеком». Но только я сделался ненормальным человеком не в смысле сумасшедшего, нет, вовсе нет. Я сделался ненормальным человеком в смысле утраты огромного количества памяти и длительного невспоминания ее остатков. В моем мозгу все время путаница, неразбериха, недостатки и нехватка мозга. У меня раньше все было так, а, а теперь стало так, б. Я нахожусь в каком-то тумане, словно в каком-то полусне тяжелом. В памяти ничего нет, я не могу вспомнить ни одного слова, лишь мелькают в память какие-то образы, видения смутные, которые быстро появляются и также быстро-быстро исчезают, уступая место новому видению. И ни одного видения я не в состоянии ни понять, ни запомнить. Все то, что осталось в памяти, распылено, раздроблено на отдельные части пословесно, без всякого порядка. И так у меня происходит в голове вот такая ненормальность с каждым словом, с каждой мыслью, с каждым понятием слова. И это понимал не только он. Ему казалось, нет, он был уверен, что и другие видят это, что всем ясно, что теперь он стал другим, ни к чему не способным, видимостью человека, что в действительности он умер и лишь внешне продолжает жить, что на самом деле он был убит. Они теперь окончательно поняли, что значит проникающее ранение в голову. Они помнят, каким я был до войны, до ранения и каким сделался после ранения, вот теперь неспособным и непригодным ни к какому труду, ни к чему. Я твердил всем, что после ранения я превратился в другого человека — что я был убит в 1943 году, 2 марта. Но благодаря особой жизненной силе организма я просто чудом остался в живых. Но хотя я и остался в живых теперь, тяжесть ранения изнуряет мое состояние, не дает мне покоя, и я без конца чувствую себя, будто я живу не наяву, а во сне, страшном и свирепом сне, что я просто сделался не человеком, а тенью человеческой, я превратился в неспособного ни к чему человека. Он был убит 2 марта и теперь живет непонятной жизнью, живет в полусне, и ему трудно верить, что он действительно живет. После ранения я по-прежнему живу до сих пор какой-то непонятной и двойственной жизнью. С одной стороны, мне снится во сне, что я вдруг сделался таким ненормальным, почти совсем неграмотным, полуслепым, больным. Я никак не могу поверить этому несчастью, которое произошло после моего ранения в голову. Я начинаю мыслить по-другому, а именно, что не может долго человек находиться во сне, тем более зная, что летит год за годом. Я начал верить, что это я вижу сон, страшный сон. Но я думал и по-другому. А вдруг это не сон, а результат ранения в голову? И мне тогда надо заново научиться запоминать все буквы, чтобы прочитать книги. Мне трудно было верить в действительность, но и ожидать, когда я очнусь от сна, а сон ли это, мне тоже не хотелось. К тому же моя новая учительница убеждала меня, что я живу не во сне, а наяву, что идет уже третий год войны, и что от тяжелого ранения в голову я стал больным и неграмотным. Не сон ли я это вижу все время? Но сон не должен тянуться так долго и однообразно. Значит, не сплю я во сне эти годы. Значит, не во сне нахожусь, а наяву, но какая-то страшная болезнь. До сих пор я не могу прийти в себя, до сих пор не узнаю себя, каким я был и каким я стал. Я все еще по-прежнему время от времени обращаюсь к своему сегодняшнему разуму. А я это или не я? Во сне я все еще живу или наяву? Уж слишком длителен сон, чего не бывает в натуре, раз заметно летят года. А если это не сон, а явь, то чего же я все болею, от чего все еще болит, шумит и кружится голова? Я по-прежнему мечтаю встать в строй. Я вовсе не хочу считать себя погибшим. Я стараюсь вовсю осуществлять свои мечтания хоть по капельке, понемножку, по своим оставшимся возможностям. От этой раздвоенности, я это или не я, во сне ли я это все вижу, или наяву, Мне приходится подолгу думать и размышлять с больной головой, что мне делать и как мне быть. Время проходило, а мучительное состояние человека, у которого сознание было раздроблено на кусочки, не исчезало. Уже фронт остался далеко позади, промелькнула целая цепь госпиталей, сначала в Москве, тогда при фронтовом городе, затем в маленьких провинциальных городках. Здание бывшей школы. Чистые большие палаты, бывшие классы. Как вы себя чувствуете, Засецкий? Потом снова поезда, автобусы. Потом длинный железнодорожный путь. Мелькают станции. Все новые соседи в отделении к санитарного поезда. И потом Урал, восстановительный госпиталь.